Глава 28. Она сама привезла его на квартиру, где он должен был встречаться с генералом Потаповым. Вопреки обыкновению, пунктуальный молодой генерал, никогда не опаздывающий на такие встречи, в этот раз задержался и прибыл со значительным опозданием. Когда он вошел в комнату, Дронго читал старый журнал, который он нашел здесь, терпеливо ожидая генерала слов конечно не стала подниматься с ним, но охранник сидевший в коридоре даже не шевельнулся, когда он попросил у него какую-нибудь книгу или журнал. Бездействие для дронга было хуже пытки. Добрый вечер сказал генерал, входя в комнату кажется я немного опоздал. Он опоздал на сорок минут, но дронга не стал уточнять, приняв такую форму извинения. «Что у вас нового?» — спросил Потапов, усаживаясь напротив. «Сделай нам чай, Сергей!» — попросил он охранника, словно тот был не на работе, а подрядился служить секретарем генерала. Но охранник еще минуту назад молчаливый и надменный засутился, побежал на кухню, чтобы выполнить указание начальства. «Пока работаю», — коротко доложил дронга «Не слишком ли медленно?» — спросил Потапов. «По-моему, уже пора переходить к конкретным результатам». «А откуда вы знаете, что у меня их нет?» — усмехнулся дронга «В таком случае, почему их не знаю я?» — нахмурился генерал. «Результаты еще не совсем готовы, но уже первые подходы позволяют мне очертить круг подозреваемых и постараться точнее определить, какое к чертовой матери точнее», — беззлобно перебил его потапов «Вы же наверняка все знаете, вы же прекрасный аналитик. Думаете, я так просто вас пригласил?» «Мы же проверяли. Лучше вас никого нет, и вы говорите круг подозреваемых. Не нужно меня обманывать». «По-моему, мы говорим на разных языках», — возразил Дронга. «А по-моему, вы просто хитрите», — упрямо возразил генерал. «С кем вы встречались за это время? Вы можете перечислить?» ну, «Конечно». Со вдовой убитого журналиста, с его близкими друзьями, с его преемником, с актрисой, в организации убийства которой уже, кажется, успел признаться Роман Анатольевич, и с Павлом Капустиным? — Вам сообщает обо всем Елена Суслова? — мрачно спросил дронга И не только она, — строго ответил генерал. — У меня есть свои наблюдатели, независимые от нашего связного. С ней-то вы, кажется, уже успели найти общий язык. «Это тоже вам сообщили ваши наблюдатели?» «Не шутите. Я действительно считаю, что после стольких разговоров вы уже обязаны были сделать первые выводы, и хочу их услышать». Сергей принес чай, и он замолчал, пока тот расставлял стаканы и чайник на столе. И лишь когда они остались опять одни, он снова заговорил. «Я хочу услышать вас, дронга «Не люблю делать поспешных выводов», — ответил он. «Не нужно меня торопить, это не даст положительных результатов. Мне непонятно, что именно вам нужно. Результат или сам процесс моего расследования?» Генерал помолчал, потом осторожно заметил. «Кажется, мы опять не понимаем друг друга». «У меня пока нет конкретных результатов», — снова сказал дронга «Но есть круг подозреваемых», — настаивал Потапов. «Возможно». «Так есть или нет?» «Возможно!» — повысил голос дронга. «Говорите, черт вас возьми!» — закричал генерал. «Идите вы к черту!» — разозлился дронга. «Я вообще откажусь от расследования, если вы будете со мной так разговаривать!» Потапов замолчал, тяжело дыша. Но потом вдруг схватил журнал, лежавший на столе, достал из кармана ручку и написал фамилию через весь журнал — ту самую фамилию, которую ему в ресторане написал Аркадий Глинштейн. Генерал молча протянул журнал сидящему перед ним человеку, и когда Дронго прочитал фамилию, схватил журнал снова и сорвал обложку, где была написана фамилия. Потом достал зажигалку, поджег лист бумаги, и пока он горел, мрачно смотрел в пепельницу. И лишь разворошив пепел, он посмотрел на дронга «Сильно!» — сказал тот. «Очень сильно!» «Во всяком случае, это многое объясняет, в том числе и ваше нетерпение!» Он не стал договаривать, но оба собеседника понимали друг друга. Если заказчик расследования уже знал главную фамилию подозреваемого в организации убийства, то зачем он поручал искать его?» нанимая аналитика и обещая выплатить ему фантастическую сумму в миллион долларов. Ответ напрашивался сам собой. Только в случае настоящих, абсолютно проверенных доказательств можно будет возбудить уголовное дело. И заместитель руководителя ФСБ боится называть эту фамилию даже на конспиративной квартире, опасаясь, что кто-нибудь может услышать о готовящейся акции против подозреваемого дронга все понимал. Его наняли не просто для расследования. Все, почти все знают и понимают, кто мог организовать убийство Миронова. Почти все знают и фамилию главного организатора этого убийства. Но назвать фамилию значит бросить вызов, начать изнурительную и очень опасную борьбу не только с тем человеком, который стоял за этим убийством, но и с силами, стоявшими за его спиной. Такую миссию матросов, бросившегося на амбразуру, никто не хотел принимать на себя. И потому с общего согласия был нанят лучший аналитик, не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, чтобы в случае удачи присвоить себе все лавры победителей, а в случае неудачи свалить все на голову нерадивого сыщика. Теперь вы понимаете, насколько мы нуждаемся в ваших услугах. — очень серьезно спросил генерал. — Все не так просто, дронга Одно дело знать, а другое доказать. Даже если я знаю, что кто-то сукин сын, то это я еще должен доказать. А вот если я сумею доказать, тогда все будет в порядке. Но мне нужны точные, сильные, неопровержимые доказательства. — Вы не можете перевести свое знание в мир реальных фактов, — холодно осведомился дронга Ему совсем не нравилась ситуация, в которую он попал. Такое с ним случилось впервые в жизни. Да, наверное, подобного не было ни у одного аналитика, расследующего столь усложные преступления. Большинство людей, знающих убитого, абсолютно точно вычислило и организатора этого убийства. Но вычислить и доказать... Значит, на долю Дронга оставалось самое трудное обвинить подозреваемого в убийстве и сделать это, подкрепив свои обвинения убедительными фактами. Только в этом случае генерал Потапов и те, кто стоял за его спиной, могли бы надеяться, что сумеют победить в той трудной схватке, которая им предстояла. По существу речь шла не об убитом журналисте, который, несмотря на огромную популярность, стал пешкой в этой игре, Речь шла о самом государстве, в котором не на жизнь, а на смерть схлестнулись несколько групп ведущих политиков, каждая из которых стремилась обрести наибольшее влияние, а значит и занять руководящие посты в государстве. Обретению этого влияния и послужил бы показательный процесс над организаторами убийства журналиста Алексея Миронова. Но никто не хотел брать на себя ответственность за право первого удара, эту роль ударной пешки, вскрывающей фронт противника и неизменно погибающей при этом отвели Дронга. Поэтому мы предложили вам самому перевести эти подозрения в мир реальных фактов, усмехнулся генерал. Что вы хотите? прямо спросил Дронга. Скажите мне конкретно, что именно вам нужно. Факты, упрямо повторил Потапов только подкрепленные конкретными доказательствами, убедительные факты. Ни слухи, не разговоры, не предположения. Такого добра хватает и у нас. Только факты, неопровержимые факты. И вы получите свой гонорар. «Либо деньгами, либо пулей», — закончил за него дронга Генерал посмотрел на него, помолчал, потом криво усмехнулся и спросил, «А вы хотели получить такой гонорар без риска для жизни?» «Так не бывает, дронга «Так просто не бывает!» «Это я уже понял», — кивнул дронга «У вас ко мне все?» Потапов постучал по столу, где лежал журнал с вырванной обложкой. Выразительный сказал, «Я думаю, что вы меня поняли». «А я думаю, что вы меня нет». дронга встал и, не дожидаясь, пока высокий гость поднимется, кивнул ему на прощание, выходя в коридор. Сидевший за столом генерал еще раз усмехнулся, потом немного подумав озабоченно взял журнал и на всякий случай вырвал следующую за обложкой страницу, решив подстраховаться дронга медленно шел по улице, свернул за угол. он сразу почувствовал, что за ним следят. это было какое-то непонятное чувство, обостренное постоянной настороженностью и подозрительностью. Пройдя еще несколько шагов Он резко свернул в подъезд и только затем выглянул, заметив остановившуюся рядом с домом машину. Это была Лена Суслова. Он вышел из подъезда и, ни слова не говоря, сел в автомобиль. «В следующий раз предупреждай меня заранее, когда будешь следить за мной», недовольно проворчал он. «А если бы я начал стрелять?» «Нет», — улыбнулась она, — «я ведь знаю, ты никогда не стреляешь, нападая первым». Ты делаешь это только в случае самой крайней необходимости. Я уже немного тебя знаю, чтобы предположить твою реакцию». «Это плохо», — почему-то сказал он. «Получается, что мои действия легко просчитываются». Она искоса взглянула на него. «Почему ты такой странный? Тебе никто не говорил, что ты ведешь себя неправильно. В отношении с женщинами ты то приближаешься, то отдаляешься. Почему ты так делаешь?» «Не знаю. Наверное, потому что боюсь иметь близких людей. У меня слишком опасная работа, чтобы я имел право рисковать еще чьей-либо жизнью. За моей спиной целый список могил, в том числе моих друзей, и я не хочу множить этот список». Она дотронулась до его руки, мягко сказала, «Это все твои страхи». «Это реальность», — упрямо возразил он. «Я ведь не совсем еще дисквалифицировался». «Думаешь, я не понимаю, почему ты ждала меня у дома? Почему ты решила меня подождать?» «И что ты понимаешь?» «Все. То, что знаешь и ты. Вы все знаете, кто мог совершить это преступление, но все делают вид, что ничего не знают. Как ты думаешь, я могу в такое поверить?» «Что тебе сказал генерал?» ответила она вопросом на его вопрос. «То же, что и вы все». Он просто написал мне фамилию человека, о котором я уже слышал. Написал и сразу вырвал лист, чтобы его сжечь. Тебе не кажется странным, что генерал ФСБ боится называть имя этого человека даже на конспиративной квартире, в окружении своих сотрудников? Мне кажется, я ответил на твой вопрос. «Уезжай из Москвы», — вдруг попросила она. «Я тебя прошу, уезжай». Она вырулила машину к тротуару, они были недалеко от его дома. Он взглянул на нее». На этот раз она была более чем стревожена. «Уже не могу», — очень серьезно ответил дронга «Мой контракт не предусматривает выхода из игры. Ты ведь понимаешь, что уже поздно. Я теперь носитель тайны, а таких носителей нигде не любят. Мне не разрешат выйти из игры». «Господи», — вздохнула она, — «почему ты ввязался в эту интригу? Ты в любом случае проиграешь, никто тебя не станет защищать». «Если ты найдешь убийцу, то тебя никто не будет благодарить, ни те, против кого ты действовал, ни те, для кого ты работал. И если не найдешь, ситуация будет такой же. У тебя нет шансов, дронга ни единого. Наши вампиры тебя просто не отпустят. Неужели ты этому не понимаешь? При любом раскладе ты в проигрыше». «А я привык играть один», — улыбнулся дронга «и отвечать за свои действия. Не нужно так переживать». Он поднял руку, чтобы дотронуться до ее волос. Она резко тряхнула головой. «Иди ты к черту!» Он убрал руку и засмеялся. Она удивленно взглянула на него, не понимая, чем вызван его смех. «Меня все время посылают к этому господину», — сказал он, объясняя свой смех. «Не шути», — попросила она. «Все очень серьезно». «Я знаю». На этот раз он провел по ее волосам ладонью, мягко притянул к себе. Она не сопротивлялась, он наклонился и осторожно поцеловал ее в губы и взглянул ей в глаза, чуть отстраняясь. На этот раз она сама потянулась к нему и поцеловала. — Ты необыкновенный человек, — прошептала она. — Тебе никто не говорил, что ты необыкновенный? — Я буду считать это комплиментом, — чуть улыбнулся он. «Будь осторожен», — попросила она, — «я тебя очень прошу, будь осторожен, мы все за тебя беспокоимся, мы все очень за тебя переживаем. Потапов неплохой человек, просто он тоже втянут в игру, как и все мы. Ты ведь понимаешь, что он никогда бы не решился сделать тебе такое предложение и заплатить за твое расследование целый миллион долларов. Есть очень много людей, которые готовы заплатить еще больше за конкретный результат, гораздо больше». Речь идет не о несчастном лёше Миронове. «Не надо!» — перебил он ее. «Не нужно мне ничего объяснять, я все понимаю. И не нужно за меня так переживать. Мы еще только в середине пути, и я все-таки попытаюсь что-нибудь сделать. С кем ты еще хочешь встретиться?» «Теперь мне нужно снова нанести визит в вдове покойного, узнать некоторые подробности» и потом более определенно решать, с кем и зачем я должен увидеться. Но графа я найду в любом случае. Он рецидивист-убийца. Если я не боюсь людей гораздо более страшных и могущественных, то тем более не буду бояться графа, — сказал на прощание дронга У меня к тебе просьба. Какая? Пусть получше допросит Романа Анатольевича. Он наверняка может рассказать много интересного. Кто и зачем ему все это поручил, от кого он получал указания. В общем, постарайтесь выжать из него все, что можно». Она как-то странно взглянула на него. «Я думала, что генерал тебе уже сообщил». «Что? Что он должен был мне сказать?» «Роман Анатольевич отравился сегодня в нашей тюрьме». Кто-то передал ему цианистый калий. Он уже ничего нам не сможет рассказать. «Как это произошло?» Спросил ошеломленный дронга Весть действительно была поразительной. Теперь он понимал страх генерала, в тюрьме которого неожиданно кончает самоубийством самый главный свидетель, и страх молодой женщины, сидевшей рядом с ним за рулем автомобиля. Его нашли несколько часов назад. Надзиратель уверяет, что у Романа Анатольевича ничего похожего на лекарство не было, однако кто-то все-таки передал ему этот яд. Результаты вскрытия будут готовы через несколько часов. Но уже сейчас ясно, что он отравился. «А ребята?» — выдохнул он. «Типичные быки, они ничего не знают. Их нанимали только для того, чтобы убрать Светлану Рожко и немного испугать тебя». «Они получили задание избить тебя, но не убивать». «От кого?» «От Романа Анатольевича?» «Но это ребята графа, на которого они не хотят показывать». Он решительно выскочил из автомобиля. «До свидания!» — крикнул он. «Будь осторожен!» — закричала она вслед, но он только махнул рукой. «Значит, они убирают свидетелей даже в изоляторе ФСБ!» — холодно подумал он. «Кажется, мне нужно перестроить» свою тактику.